Он оставил две когорты, которые должны были ежедневно сменять одна другую, для охраны города. В Ноле Спартак раздобыл огромное количество оружия, кольчуг и щитов, которые были сложены в лагере для экипировки рабов и гладиаторов, ежедневно приходивших толпами под знамя мятежников. Возле озле Нолы Спартак провел два месяца с небольшим, постоянно упражняя своих солдат в военных эволюциях и в искусстве владеть оружием.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 было решено послать против мятежных рабов и гладиаторов претера Публия Вариния с легионом, который большей частью состоял из волонтеров и молодых рекрутов. Старые легионеры и ветераны, закаленные в битвах и военных трудах, были посланы против Сертория и Митридата. Но за несколько дней перед тем, как Публия Вариния двинулся в поход из Рима со своим шеститысячным войском, подкрепленным полком всадников и копейщиков,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 Они собрались по призыву Криса, и под его начальством, вооруженные, как выше описано, и разделенные на четыре когорта и 20 рот двинулись к Везувию, чтобы соединиться с легионами Спартака. Утром 15 февраля того года, когда Митроби донес консулам Котти и Лукулу о заговоре гладиаторов, Крис обегал все гладиаторские школы. Он предупредил товарища о случившемся и советовал им держать себя спокойно, чтобы притворством отвести глаза врагов. В одной из этих школ Галла арестовали и бросили в Мамертинскую тюрьму. Продержав его в заточении более двух месяцев, его наказали плетьми, и хотя он с твердостью отрицал перед римским претером свое участие в заговоре Спартака, его непременно осудили бы на распятие, если бы в виду настоятельных просьб со стороны гладиаторов не вступились за Криса ланисты. Последние усердно ходатайствовали за него перед Цетегом, Лентулом и Юлием Цезарем и, наконец, выхлопотали ему освобождение. Выйдя из тюрьмы, Крис отлично понял, что за ним, за школами и за действиями гладиаторов был установлен строжайший надзор, поэтому он решился разыгрывать роль ничего-незнайки,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 и прибыл туда во главе своих двадцати рот после утомительного марша в течение четырех суток. Приход Криса вызвал великую радость и рикование в Нольском лагере. Спартак, как родного брата, приветствовал Криса, которого особенно горячо любил из всех своих товарищей по несчастью. Две тысячи новоприбывших гладиаторов получили полное вооружение и были распределены по полкам двух легионов. Над первым легионом Спартак дал начальство Акномао, а над вторым — Крису. Среди всеобщих и единодушных кликов восторга Спартак снова был провозглашен верховным вождем всего гладиаторского войска. Спустя два дня после прибытия Криса разведчики донесли Спартаку, что по Апиевой дороге на него шел скорым маршем претер Публи Вариний. Вождь гладиаторов приказал своему войску снять потихоньку лагерь и ночью быстро двинулся навстречу неприятелю.